Глава 17 Иван остановил такси и влез в салон, замочив сиденья. Оружие он держал в руках, чем сильно напугал водителя колесного транспорта. В одной руке была лазерная винтовка, но на нее Иван не сильно рассчитывал, так как при стрельбе в воде она перестала функционировать, а мини-автомат имел собственный чехол, который спрятался в корпусе оружия. показав что оно не намоклое да и импульсный пистолет также герметично закреплялся в кобуре к управлению городом сказал иван недовольно сопя водитель тронул машину с места и осторожно попросил можно я вас высажу за пару домов от здания, а то вдруг хорошо кивнул иван в этот раз у здания управления находилась полтора десятка вооруженных охранников а неподалеку курсировали три двухколесных дроида. По сравнению с патрульными роботами города Роот, на планете Рофль, которые являлись огнестрельной боевой единицей, у местных дроидов вместо рук висело лазерное оружие. Когда такси остановилось, Иван выждал смещение дроидов в противоположном направлении и, быстро выбравшись из салона, стремительно зашагал к управлению. «Положите оружие на тротуар и отойдите в сторону!» Вдруг прозвучал роботизированный голос слева от Ивана. сейчас прошипел Иван и выстрелил. Говоривший дроид также успел открыть огонь, но миг спустя обугленной грудой металла рухнул на дорогу, все еще искря гуляющими по почерневшей обшивке тонкими молниями. Лазер дроида не причинил Кегроду ни малейшего вреда. Два других дроида моментально открыли огонь, но Иван быстро усмирил обоих, радостно отметив, что его винтовка оказалась исправной. Видимо, контакт с водой прекратился, и внутреннее оборудование просохло. «Жить хотите?» – прорычал Иван, направив свое оружие на скрутившуюся у входа здания толпу охранников. Даже не все из них держали оружие правильно в такой ситуации. многие прижимали его к себе. «Это не вояки», — усмехнулся Иван. Охранники закивали, расступаясь. «Тогда бегите домой», — предложил Иван, заходя в здание. Кабинет Киякса оказался закрытым, и это вновь взбесило Ивана. Он вспомнил все, что услышал на причале, а также слова Вуйфитса. хотя про нападение пиратов он узнал намного раньше, когда с ним еще был яаса Иван рукой выломал дверь и вошел внутрь, сразу увидев испуганного управителя городом. «Тук-тук!» – сказал Иван, оттолкнув вывороченную преграду. «Не возражаете, если я пойду?» Киякс энергично закивал головой. Его третий лобный глаз панически дергался из стороны в сторону. Ч чем могу быть обязан? Зайкаис спросил глава города. Хотели избавиться от очередного свидетеля нападения красных хищников? Спросил Иван, положив на стол мини-автомат. Вы... вы о чем? Округлил три глаза управитель и примирительно добавил. Возможно, вы просто взволнованы из-за чего-то и... Взволнован? Нет, Киякс, я... Как бы это выразиться, я жутко расстроен, поэтому не заставляйте меня брать грех на душу и выбрасывать вас из окна. Злость Ивана почему-то начала таять. Киякс с испугом глянул в сторону стекла и сглотнул. Вы заманиваете сюда наемных рабочих, которые якобы могут заработать огромное состояние на добыче от пирия, но выходит так, что никто отсюда не улетает. Открыв защитный щиток шлема и глядя прямо в глаза, сказал управителю Иван. «Что вы, бес? Откуда у вас такое предположение?» Делая возмущённое лицо, спросил Киякс. «А может, у вас есть кукловод, который дёргает за ваши ниточки?» Иван склонил голову на бок. «Звонок на причал 201. Ничего не напоминает?» До ушей Ивана донёсся приглушённый звук реактивных турбин, и он уловил довольную усмешку на лице управителя. Схватив со стола автомат, Иван направил его ствол на киякса. Тот сразу побелел, как свежевысохшая извёздка, поставив перед собой руки. без вам всё равно никуда не деться!» Быстро заговорил испуганный глава города. «Галактика вас из-под земли достанет. Это теперь их планета. Они здесь власть. Напротив широкого окна кабинета, спустившись откуда-то сверху, зависли два небольших летательных аппарата, явно боевого предназначения. Иван видел в их узких окнах-бойницах по два пилота в каждом. Массивные навесные орудия нацелились на Ивана, который сместился так, чтобы между ним и боевыми малыми городскими истребителями находился Киякс. без вы думаете, их остановит тот факт, что вы закрылись мной?» Испуганно закричал управитель. «Они поставят нового!» Иван и сам это понимал, потому резко отскочил в сторону двери, выстрелив вначале из лазерной винтовки, а затем из автомата. Проплавленное, тут же треснувшее стекло зазвенело на полу. а разряд молнии вцепился в левый истребитель. И, видимо, тому не понравилась такая атака. Воздушная машина дрогнула, но выстрелить не смогла, зато правый истребитель открыл огонь. Лазерные пушки распотрошили стену кабинета, засыпав осколками орущего и вжавшегося в полки Якса. Скорострельные лучи лазерного орудия дернулись в сторону убегавшего Ивана, и он почувствовал мощный удар в бок. вылетев в коридор и впечатавшись в стену. Вскакивая и щучкой ныряя на лестницу, он увидел, как начинают разрушать здания, пытаясь до него добраться. Скачив на ноги, Иван рванул вниз по лестнице. Пробегая стеклянную галерею над холлом, Иван увидел, как небольшие цыплятоподобные боевые роботы входят в центральные двери и разбредаются по зданию. а на площадке перед управлением, как черепахи на четырёх лапах, замерли мини-танки. «Вот тебе и не воинствующая планета!» – обалдел Иван, убегая в противоположный коридор, чтобы выпрыгнуть из окна с другой стороны здания. В этот момент на этаж выбрался первый цыплёнок. «Шустрые!» – выдохнул Иван и проверил на небольшом боевом роботе своё оружие. Луч молнии ударил в лобовую броню и расползся по корпусу, так как Иван направил удар на изогнутые в обратную сторону ноги. Те подкосились, и робот, грохнувшись об угол, рухнул на пол. «Пойдет!» – обрадовался Иван и побежал дальше в поисках другой лестницы. Коридор перед ним взорвался осколками разлетавшейся стены и пола, обрушивая перекрытие вниз. пролом продолжали влетать мощные зеленые лучи лазерной скорострельной пушки-истребителя. Только попасть в беглеца тот не смог. Пол из-под ног ушел. Иван сверзился вниз на третий этаж управления, и его завалило обломками. чтоб тебя!» – выругался он, ожидая следующего удара и пытаясь дотянуться до своего оружия, которое придавило обломками стены. камень взорвался крошевом, и мини-автомат перестал существовать. Лазерную винтовку Иван еще держал в руках, но видел, что ствол поврежден. Сколько попаданий выдержит Кигрот, Иван не знал, а быстро выбраться из-под завала ему не удастся. Звук гаусс-орудий привлек внимание Ивана. Нагнетавшаяся тяга реактивных турбин и гудение лазерных пушек слились воедино. Приложив усилия, Иван оттолкнул внушительный кусок стены и в последний момент заметил, как истребитель попытался уйти от атаки сверху, но полыхнул пробитым бортом и взорвался. Интересный поворот событий, размышлял Иван, выбираясь из-под завала. Вокруг здания разворачивалась бойня: жестокое избиение расплодившихся цыплят и танков в черепах. Спустя секунды вся стянувшаяся к управлению техника полыхала огнём. Бой закончился. На глаза попался малый штурмовик чёрно-фиолетового цвета. Иван выбрался из завала и посмотрел вниз на полыхающие жарким пламенем машины. «Бес! Yes, Бес!» yes. Ворвался в ухо до боли знакомый голос. «Как меня слышишь?» «Мелкий!» Радостно выкрикнул Иван. «Ты где?» «О, бес! Живой!» Закричал я Аса. «Я здесь, у входа в управление!» «Сейчас доберусь до тебя!» Усмехнулся Иван и начал пробираться на другую сторону завала, чтобы спуститься по лестнице. По зданию ходили грозные фигуры в кегродах черно-фиолетового цвета. Это были галактические рейдеры. Иван Земной, охотник за головами, компания «Взгляд насквозь» подошел к Ивану Громила неизвестной расы, встретив его в центре заваленного мусором холла. «Он самый», – ответил Иван и открыл щиток шлема. К нему тот час подлетел яаса и плюхнулся на раскрытую ладонь Ивана. «Привет, одноглазый путешественник», – улыбнулся Иван, хлопнув по подставленной ручонке Рашракса. «Видал, какую я тебе подмогу привел?» Гордо спросил я Аса. «Ты как нельзя вовремя!» Улыбнулся Иван и посмотрел на рейдера. «Я помощник командира операции. Меня зовут Прер». Представился рейдер, протянув широкую ладони для рукопожатия. «Иван, можно без?» Ответил на приветствие Иван. Помощник командира кивнул и указал на выход. «Всю информацию нам передал Яаса Патайоста. Он объяснил о вашем желании встретиться с главами Союза, а также о том, что происходит в этом секторе». Начал объяснять Прер. «Мы проверили галактику бац и были неприятно удивлены, что в ней процветает работорговля. Этот сектор Вселенной мы раньше не проверяли. Теперь плотно займемся». «Хорошее дело», — согласился Иван. Даже на этой планете очень много тех, кто хотел бы вернуться домой, кого сюда затащили обманом. Да, мы уже знаем и распорядились о новой миссии по проверке и возвращении желающих домой. Кивнул маленькой для такого большого тела головой приер Еще мне хотелось бы узнать про ту информацию, которую вы желаете передать в Союз Конфедерации. Прямо сейчас удивился нетерпению Иван. «Нет, конечно нет!» — улыбнулся Прер. «Сегодня завершите все свои дела на этой планете, и завтра мы улетаем, а в дороге уже обо всем поговорим». Иван кивнул и, глядя в маленькие глаза собеседника, попросил. «У меня будет одна просьба. Я вас внимательно слушаю», — сказал Прер. «Здесь есть одна девушка из расы уймавии Её также обманом затащили на эту планету. Она помогала мне здесь выжить», — начал Иван. «Вы хотите забрать её с собой?» — понял намерение приер «Да», — твёрдо ответил Иван. «Это не проблема», — усмехнулся приер «Тогда незачем откладывать на завтра. Я сейчас заберу в банки все заработанные и челты», и мы можем лететь, только... Иван замялся. Я не знаю, где их можно поменять на кредиты Эта валюта известна, так что поменять не будет проблем. Успокоил Иван Апрер. Отлично! Обрадовался Иван и попросил я Аса. Найди здесь Телпер, мне надо позвонить Су. иван на стойке регистрации есть. Тут же указал Рошракс. Иван посмотрел на рейдера. «У нас будет транспорт?» спросил у него Иван. «Он вас ожидает на улице!»